«Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри?» «Конечно, сэр, я восхищаюсь им», — ответила девушка. «И восхищаюсь, как настоящий знаток». «Вот как?» «Я ещё ребенком играла на кораблях отца. Он должен был бы сделать из меня моряка. Но и теперь, если бы понадобилось, я, пожалуй, смогла бы взять на риф и парус». «Что вы говорите, мисс?» — воскликнул Джон Манглс. «Если так», — сказал Гленнер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 Ведь эта яхта — часть нашей земли. Так сказать, уголок графства Думбартон, плывущий по волнам океана. И мы вовсе не покинули нашей родины. Дункан — это Малькольм Кестель. Ну тогда, дорогой Эдуард, покажите же нам ваш замок, — шутливо промолвила Элен. — К вашим услугам, — ответил гленорван Но раньше позвольте мне сказать несколько слов Олбенту. Стюарт Дункана Олбинет был превосходный метрозатель, усердно и умно исполнявший свои обязанности. Он немедленно явился на зов своего хозяина. Олбинет, мы хотим прогуляться перед завтраком, сказал Гленнорван, таким тоном, словно вопрос шел о прогулке в окрестностях замка. Надеюсь, что к нашему возвращению завтрак будет на столе. Олбинет с важностью отвесил поклон. Идете вы с нами, майор? спросила Макнапса Элен. «Если прикажете», — ответил он. «О, майор поглощен дымом своей сигары», — вмешался Арван. «Не будем же его отрывать от этого занятия. Знаете, мисс Мэри, он у нас неутомимый курильщик, даже и во сне не выпускает изо рта сигару». Майор кивнул головой в знак согласия. Остальные спустились в кубрик. Оставшись один на палубе, майор Макнапс, по своей всегдашней привычке, стал мирно беседовать сам с собой»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 — спросил, наконец, Джон Манглс. — Да, пароходе, Шотландия, на которой мы с вами находимся. Это прекрасное судно. Не расхваливали его и за внешнее его качества, и за нравственные достоинства его командира, славного капитана Бёртона. А, кстати, не родственник ли вы великого африканского путешественника Бёртона, этого отважного человека? Если да, то примите мои горячие поздравления. — Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но я даже и не капитан Бертон, ответил Джон Манглс.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 Увидев их, незнакомец закричал, а пассажиры, пассажиры, чудесно! Надеюсь, мистер бернес вы будете так добры представить меня!» «Миссис?» — сказал он мисс Грант. «Мисс?» — сказал он Элен. «Сэр!» — прибавил он, обращаясь к Гленнервану. «Мистер Гленорван, пояснил Джон Манглс. «Сэр!» — продолжал незнакомец.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 С кем я имею честь говорить? С Жаком Элиоселем Франсуа Мари Паганелем, секретарем Парижского географического общества, членом корреспондентом географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, а также почтенным членом Королевского этнографического географического института Восточной Индии –